Восьмое. Взгляд Цыбышева задержал Пастернак. По своему типу он очень подходил, чтобы стать оболочкой. Имя было значительно и в то же время не особо выпирало из поэтической таблицы. Но стоило взять его в руки и рассмотреть поближе, сразу ощущался его идеологический удельный вес. Точно среди алюминиевых форм затесался такого же объема кусок урана. Настораживала его удивительная защищенность, но не только авторитетом Нобелевской премии, Существовало нечто более прочное, чем общественное мнение. Пастернак каким-то непостижимым образом оказывался вне критики негативной. Имя с религиозным экстазом произносилось либеральной интеллигенцией. Цыбышев даже помнил где-то вычитанную фразу о Пастернаке как о духовной отдушине. Лирика была точно покрыта смазкой, гладкая, изворотливая и скользкая, но, безусловно, из самого духовного ресторана, такой... червиобразный деликатес, который приходилось не разжевывая глотать целиком употребление по строчке было чревато неприятными открытиями стихи обладали какой то радиоактивной особенностью облучать внимание после прочтения оставалось образное марево дурманящий поэтический туман чтобы поймать ускользающий смысл цыбышев буквально пригвоздил строку карандашом и далее читал не отрывая грифеля Был показательный эпизод из воспоминаний Юрия Олеша. Он предлагал Маяковскому купить рифму «Медикамент "Медиаками". Маяковский давал всего лишь рубль, потому что рифма с неправильным ударением. На вопрос «Тогда зачем вы вообще покупаете?» Маяковский отвечал «На всякий случай». С Пастернаком получилось так, что им были скуплены все рифмы «На всякий случай». Сколько ни в чем повинных слов русского языка страдало от жестоких побоев и ударений. За местоимение «твои» приняла муку «хвои». По преступному сговору с поэтом художница пачкала красками траву, чтобы получить отраву. Гамлет наверняка не подозревал, что «храмлет», очевидно, хромает. «Рожденные избавлять от страданий, страдали осенние госпитали». Сектор превращал нектар в нектар. Созвучий не хватало, и злоумышленник совершал невозможные сводничества, например, рифмы «взмаху колымагой», «бухгалтер кувалда» или вообще поступал гениально просто «скучный, не скучный. С распухшим слогом маялись «сентябрь», «несколько люстр» и «ветывь». Обычным делом было живодерское, совсем не айболитовское, порешивание к анаписту, как зайцу, дополнительных стоп. И небо спекалось, упав на песок, кровоостанавливающий арники. Не в силах отомстить в анаписти «Нынче нам не заменит ничто затуманившегося напитка», язык все же иногда давал сдачи. Зверски замученный Ямб вдруг изворачивался и жалил палача. Тогда из рукописей, вылезали половые органы-мутанты. Не надо заводить архивов, над писями трястись. Или поэт, того не желая, с возрастным шепелявым присвистом просил художника не предавать дерево, не предавайся сну. На каждом шагу случались артикуляционные насилия. Попробуй, приди, покусись, потушить, или... И примется хлопьями цапать, чтоб под буфера не попал. Соперничающие... Сбык тупогуб, тупогубенький бычок. В логопедической муке пил бившийся как облет от блеск звезд. Рождался таинственный как какоблет, открывая кунсткамеру компрочикосов. В ее стеклянных колбах находились застольцы, окраинцы, азиатцы, чтобы у последних получилось венчаться. В химическом растворе висел Франкенштейн поэтической инженерии. Тупоруб. рождённый из пары и сослагательного наклонения «мы в тупоруб оглохли. Ради сомнительной рифмы к ветер наречие «не втерпёшь» безжалостно усекалось до да «не втерпь». Ричики кастрировались до личек, иначе не клеилось с яичек. Были щиколки вместо щиколотки, подрезанные в голове в догад ради напрокат. Попадались и тела с трудом поддающиеся опознанию «всклянь темно». «Выпень батрачил на кипень», надкость по аналогии с накось Очевидно, просто предлагалось выкусить, как тот туман, который отовсюду нас морем обстиг. Становился понятен траур фразы Шопена, которая «вплывала, как больной орел». Болезнь птицы, переведенное семейство ястребиных, водоплавающие, была трагически закономерна. Над блюдом баварских озер происходило несогласование единственного и множественного чисел — сестра моя жизнь». Когда поездов расписание камышинской веткой читаешь в пути, оно грандиознее святого писания, хотя его сызного все перечти. Претензия была даже не к утверждению, что расписание поездов более грандиозно, чем святое писание, а просто к смысловому несогласованию в повелительном наклонении, хотя его сызного все перечти. Все глумления над смыслом совершались с поистине маниакальным объяснением. Чем случайнее, тем вернее слагаются стихи на взрыт. Главное, во всем этом не было ничего от хлебниковского словотворчества леса обезлосили, леса обезлисили», ничего от веселой абариутовской зауми Заболоцкого и Хармса в своих дневниках величавшего Пастернака полупоэтом. Громада творчества была неприступна от поэтических завываний юного Борчука. О, вольно отпущенница, если вспомнится, о, если забудется, пленница лет! До интонаций бердичевского аптекаря, вздыхающего в еврейском родительном: что слез по стеклам усыхало, что сохло ос и чайных роз. Мутный роман о докторе, завернутый в лирическую броню приложения, с начинкой о Боге, делался недосягаемым для критики. Читатель, вдруг заметивший весь этот стилистический бардак, соглашался скорее признать собственную поэтическую глухоту, чем промах у мастера. Это уже работала духовность, уничтожавшая все живое, пытавшая подступиться к святыне. С заповедью наречия имен, данные Адаму, в новый мир пришла вещественность. Названные предметы перестали быть равными себе и стали различаться. В стремлении поэта попрать вещественность и тем самым расчеловечить мир, слышались отголоски древней зависти павшего ангела-светоносца. деницы к существу, созданному по образу Божьему и наделенному правом именовать. Как дух безумия Пастернак всю жизнь создавал языковой хаос, обряженный в одежду смысла. «Пошло слово «любовь» — ты права. Я придумаю кличку иную. Для тебя я весь мир, все слова. Если хочешь — переименую». О поэтическом фантоме Пастернак когда-то проговорился Ходосевич и Адамович. И не такими уж и странными были слова Цветаевой, прозревшей за необъяснимой душевной черствостью Пастернака, нечеловеческой и писавшей ему «Право, тебе нельзя судить как человека, убей меня! Я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери на поезде, мимо двенадцатилетнего ожидания, но теперь ваше оправдание, только такие создают такое». Ваш был и Гетте, не пошедший проститься с Шиллером, и десять лет не приезжавший во Франкфурт повидаться с матерью, бережась для второго Фауста или еще чего-то. Ибо вы от всего, всего себя, этой ужасной жути, нечеловеческого в себе, божественного в себе. Я сама выбрала мир нечеловеков. Что же мне роптать? Под старость не человек уже вел трансляцию из поэтического макета Бога.